Глава 5. Остерегайся всех, кроме собаки. Только теперь Шпилька на полную осознала реалии миров, в который попала. Всё-таки в компании танка и жива, она чувствовала себя в относительной безопасности. Теперь рассчитывать можно только на себя. Что там танк говорил про путь на базу? Вернуться на развилку и пойти налево? Торопиться она не стала. Неожиданно свалившееся одиночество резко убавило смелости и добавило осторожности. А вместе с нею заработали наконец и мозги, так как им положено работать в голове человека, который твёрдо решил выжить в этом дивном новом мире. Танк не собирался проводить много времени в этом магазине. Кроме того, его здесь интересовало только оружие. Шпильки, чтобы пешком добраться до базы спасших и юридоров, нужно было кое-что ещё. Поковырявшись в витринах торгового зала, Она нашла ключ от складских помещений. В них обнаружился ещё один медвежак. Первый забеспокоилась Лайма. Овчарка вздыбила шерсть на загривке и заворчала, уставившись в дальний угол помещения. Заражённого шпилька зарубила своим новеньким мачете, не испытав при этом никаких угрызений совести, только немного удивилась собственной кровожадности и пошла копаться в расставленных на стеллажах коробках. Как и ожидалось, помимо оружия в них оказалось еще много чего интересного. Например, шпилька разжилась новеньким рюкзаком взамен оставшегося в машине и спальным мешком, а в довесок – камуфляжными штанами, курткой с кучей карманов и высокими ботинками на шнуровке. Дело оставалось за малым – найти еду и воду, а еще какой-нибудь алкоголь для приготовления живчика. Продуктовый магазин, самого что ни на есть за трапезного вида, Был на противоположной стороне дороги. Вот только проблема. Безлюдно ещё полчаса назад окраина кластера ожила. У входа в охотничий магазин ошивались сразу три медляка. У продуктового бродили двое. На вид неразвитые заражённые без споровых мешков. Значит, тупые и особой опасности не представляют. Но кто знает, не прячется ли за каким-нибудь углом тварь посерьёзнее. Но выбора выходить или остаться тут у шпильки не было. Конечно, выходить и валить как можно быстрее на какой-нибудь спокойный кластер. Но еды нам брать всё равно надо. Лайма позвала шпильку, и овчарка послушно уселась у ног. Погоняешь пустышей, чтобы они на меня всей кучей не навалились, и потрепала собаку за ушами. Овчарка посмотрела на шпильку подозрительно разумным взглядом, словно могла понять смысл сказанных слов. Тогда вперёд. С отчаянной лихостью убросила шпилька, вынимая из ножен мачете. Попробуем обойтись без лишнего шума. Парочка, ошивавшаяся возле охотничьего магазина, на любезную открытую шпилькой дверь отреагировала как и положено, довольно мурчание. Какой же мерзкий звук, подумала шпилька, совершенно неестественный для человеческого горла. Лезвие с односторонней заточкой свиснуло и с чавканием проткнуло шею первого пустыша. Второй, не обратив внимания на безвременную кончину собрата, протянул руки и тут же их лишился, оставшись с кровоточащими огрубками. Проверять, чувствует ли заражённый боль, шпилька не стала, рубанула снова. А овчарка тем временем с упоением носилась по парковке. Третий мертвяк безуспешно пытался её догнать, иногда совершая короткие рывки на 2-3 м, но собака всякий раз успевала увернуться. Шпилька, почему-то уверенная, что этого заражённого лайма к ней не подпустит, направилась к продуктовому. Двое зомбаков, дежуривших там, оказались уже не медляками, а вполне себе бегунами. Впрочем, ума это им не прибавило. Шпилька в последний момент отшагнула в сторону от несущегося на неё заражённого и на развороте пнула его ботинком чуть пониже спины, добавив ускорения и отметив про себя, что сдерживать позывы к опорожнению кишечника, заражённые, кажется, не считают нужным. Вторая уже привычно рубанула мачете, развернулась к первому и только успела увидеть, как тот валится на спину под весом напрыгнувшей на него чёрной рыжей тени. Да ты ещё полезнее, чем я думала, похвалила собаку Шпилька. Ну теперь пойдём. Может, и для тебя что-нибудь вкусное найдётся. Из продовольова Шпилька вышла с рюкзаком, под завязку набитым консервами и собачим кормом. Боковые карманы рюкзака оттягивали бутылки с водой и коньком. брать водку неизвестного разлива, шпилька постреглась. А ещё кола, столь любимая шпилькой в прошлом. Не самый разумный выбор, но устоять она не смогла. Когда ещё доведётся почувствовать этот неповторимый химический вкус. Напоследок шпилька снова заглянула в магазин для охотников. Там на витрине остался дробовик, выбранный танком для себя, и несколько коробок патронов. Представления, как с этим обращаться, у шпильки не было, если не считать этим представлением Весьма условные знания, почерпнутые из боевиков, но интуиция подсказывала, а вернее просто трубила: "Возьми". А интуиции, как поняла Шпилька, в войне стоит доверять. Развилку они миновали ближе к вечеру. Примерно через километр от неё дорога изменилась. По краям её появился примыкающий прямо к обочинам лес, почему-то огороженный синим сечетым забором. Противоположное направление отделял газон с вкопанными в него жестяными отбойниками. Чуть дальше по одной из сторон показались дома. Архитектура показала шпильки непривычной. Сплошь эркеры, фронтоны, декоративные балки. Заборы тоже кирпичные и подозрительно низкие. В родной средней полосе таких уже не осталось почти. Большинство тех, кто мог позволить себе такой дом, старались огородить его так, чтобы даже кончик крыши из-за забора видно не было. А тут всё на виду. Подозрения подтвердились, когда возле одного из домов обнаружилась табличка с надписью «For Sale – Grim Show» и телефонным номером с кодом 020. Чуть дальше по курсу виднелась автобусная остановка. Шпилька подошла к ней и с первой же таблички определила, где оказалось. «Лондон Бассес». «Так вот ты какой! Европейский город, обещанный танком!» Лайма тихо заворчала, повернув лобастую морду к одному из домов. «Знаю, знаю», — откликнулась шпилька, всматриваясь в тёмные, закрытые занавесками окна дома. «Тут везде заражённые. Попрятались в домах от Эвки. Будь на чеку, Лайма». Овчарка, не спуская глаз с насторожившего её дома, матнула хвостом. Чуть дальше на противоположной стороне виднелся, идущий параллельно дороге, железнодорожный мост и отделанной плиткой переход под ним. К нему шпилька предпочла не приближаться. Пустынная дорога тянулась, пока не нырнула в короткий тоннель. Тут Шпилька наконец поняла, почему не было брошенных машин. Все они остались в тоннеле, перегороженным искорёженным грузовиком. Причём, судя по повреждениям, это была не авария. Кабину словно консервным ножом скрелли, раздвинув пополинки в разные стороны. Кузов смят так, будто на него бетонная балка обрушилась. Шпилька, взяв на изготовку мачете, заглянула в кабину. Сиденья были залиты кровью. Рядом с педалями валялся обломок чего-то, похожего на берцовую кость, покрытую ошмётками мяса. Шпилька видела пока только одного заражённого, способного рвать железо, таптуна. И повторно встречаться с подобным экземпляром больной фантазии Улья желанием не горело. Слишком свежи были воспоминания о том, как легко развитый заражённый на её глазах смял пальцами лом. А значит, Из лондонского кластера надо выбираться как можно скорее, но не в ущерб безопасности. Пригнувшись, шпилька принялась лавировать между машинами, прислушиваясь к шорохам и краем глаза поглядывая на Лайму. Собака почему-то вела себя спокойно. Это внушало некоторую надежду, но но шпильке и так слишком долго везло. Неприятности начались на выходе из тоннеля. Домов здесь уже не было, вместо них к дороге вновь подступил лес. Вдалике виднелось несколько современных многоэтажек, в которых можно было бы найти укрытие. До них было километра 3. Не так уж много, если идти быстрым шагом. Только скрытное передвижение, это вам не забег на скорость. Приходится подолгу отсиживаться в укрытиях, внимательно обозревая окрестности на предмет нежелательных встреч. Хорошо ещё Лайма своим собачьим нюхом чувствует заражённых издалека и предупреждает свою новую хозяйку. Да, с собакой шпильке повезло, как никому. Овчарка вела себя тише воды, ниже травы, с полуслова понимала, что от неё хотят, и вообще производила впечатление эдакого Эйнштейна от мира животных. А ещё способна была самостоятельно загрызть парочку заражённых, пусть и не особо развитых. Вот и сейчас Лайма первой заметила угрозу, предупредив хозяйку тихим ворчанием и пристальным взглядом в направлении, с которого приближался заражённый. Шпилька затравила нагляделась. До частных домов далеко, да и вряд ли они пустуют. До многоэтажных ещё дальше. Прятаться в одной из машин против медликов нет смысла, их проще убить. А против кого-нибудь посерьёзнее это не поможет, особенно против твари, разворачившей грузовик. Немного подумав, Шпилька взялась за карабин и присела за бампером микроавтобуса. Если их будет много, ты знаешь, что делать, шипнула она Лайме. Довольно долгое время ничего не происходило, но овчарка так и оставалась насторожённой. Не расслаблялась и шпилька. Солнце клонилось к горизонту, расплываясь бесформенными чёрными кляксами. Тени становились длиннее и гуще. Может, и вправду стоило вернуться к частным домам? Лайма зарычал громче, вдруг сорвалась с места и на всех парах помчалась к одной ей видимой цели, почти сразу затерявшись в тенях. Стой! Только и успела сказать Шпилька, и выругалась кое-зубы так, что позавидовал бы профессиональный сапожник. Сама и стой, посоветовали ей из-за спины. Ствол на землю клади, быстро, иначе в гробу родины лежишь. В подтверждение серьёзности угрозы щёлкнул затвор. Шпилька медленно опустилась на корточки, положила сайгу. Остальное тут даже и рюкзак. Руки подними, повернись. Шпилька подчинилась. Перед ней стоял Самого что ни на есть криминального вида мужик, лет 40 на вид, щеrbатый, с неухоженной щетиной, в привычном большинстве обитателей улья камуфляжа. Прищуренные глаза смотрели цепко. Руки твёрдо держали наставленный шпильке в лицо обрез. Вот же паразит, откуда только взялся? На рыдера вроде танка и живо не похож. Может, мур или представитель ещё какой-нибудь не особо дружный с общи человеческими ценностями общины? Да кто бы ни был, Шпильке он очень и очень не понравился. Трудно испытывать приязнь к тому, кто держит тебя на прицеле. С танком знакомство состоялось тоже не без помощи оружия, но тот, убедившись, что Анна не заражённая, ствол опустил. А этот так и держал с ног до головы облизывая шпильку похотливым, ничего хорошего не предвещающим взглядом. Это надо было срочно исправить. "Всё на твоё, куда побежала?" сплюнул набок мужик. "Она не моя", не моргнув, соврала шпилька. примбилась по дороге. Емунное, что ли, или не переродилось ещё? Шпилька неопределённо пожала плечами, проверяя, отреагирует ли мужик на это движение. Обрез даже не дёрнулся. Ему нет чего? Здесь что, болезнь какая-то, эпидемия? А вот эти слова мужика немного расслабили. Эпидемия, гнусно усмехнулся он. Она самая. Шпилька решила изобразить крайнюю степень умственной отсталости. Ну что за эпидемия? вытаращила глаза Анна и понизив голос испуганно прошептала. Я видела людей очень похожих на зомби. Все в крови и урчат как-то странно. Я спросила, что с ними, а они вытянули руки и пошли на меня. Что? Прям как зомби пошли. издевательски ухмыльнулся мужик. И что же ты сделала? Убежала. пискнула Шпилька. Мне показалось, что они хотят напасть. Убежала, значит. Это ты цепа правильно сделала. А стволы где взяла? В машине брошенной нашла. Там, ткнула пальцем шпилька, решив промолчать про магазин. И тут же поняла, что ляпнула не то. Чужую машину обнесла, получается. Не похоже ты на свежую. Ой, не похоже. Одежду, скажешь, там же нашла. Шпилька поматала головой. Она уже сообразила, что прикинуться ничего не подозревающей свежей у неё не вышло, но продолжала ломать комедию. А что ей еще оставалось делать? «Одежда моя». «Твоя, значит? И как давно ты попала в стикс?» Вот тут Шпилька растерялась совершенно искренне. «Что еще за стикс?» «Не прикидывайся, что не понимаешь», — рябкнул мужик. «Ни какая ты не свежая. Слишком продуманно, экипировано. Кто помогал? Где он?» «Я не знаю», — уже всерьез перепугалась Шпилька. «Я ничего не понимаю. Я...» Неподалёку послышалось знакомое до боли урчание. Мужик, недолго думая, втолкнул шпильку в микроавтобус. "Заткнись, дура, и сиди тихо. Заорёшь пристрелю", рявкнул он и уселся под выбитыми окнами, выставив на оружию обрез. Шпилька забилась под одно из уцелевших сидений. Оценила расстояние до двери, возле которой осталось всё её снаряжение. Оставаться безоружиной, зная, что где-то поблизости бродит заражённый, было крайне неуютно. И лайма куда-то запропастилась. Оценив свои шансы, шпилька предпочла затаиться. Если на них нападёт заражённый, у неё может быть появится возможность добраться до оружия. Пока что лучше продолжать делать вид, что она совсем свежая и не понимает, где находится. Ты вдруг обернулся к ней мужик. Поднимайся. Иди на оружие и стань так, чтобы я мог тебя видеть. Шпилька похолодела. Приманка. Он хочет сделать из неё приманку для заражённого. Шпилька замотала головой. «Мне что, повторить?» Зашипел мужик и направил обрез на шпильку. «Выходи!» Пришлось подчиниться. На ватных ногах она выбралась из микроавтобуса, с ожелением посмотрела на свое снаряжение. «Даже не думай!» Предупредил ее мужик. «Дернешься, пристрел...» Остаток фразы потонул во внезапно раздавшемся рычании. Шпилька тут же присела, прижавшей спиной к борту микроавтобуса так, чтобы её невозможно было увидеть изнутри. Вытянула ногу, зацепила носком ботинка ремень от саги, подтянула к себе. Из микроавтобуса раздался выстрел, грохот, словно что-то тяжёлое упало на железный пол, и собачий скулёж. Правое плечо обожгло болью до да такой, что помутилось сознание. Шпилька охнула, схватившись за рану, но раны не обнаружилось. ровно как и прорех в камуфляжной куртке. Размышлять, что произошло, было некогда. Шпилька приподнялась, намереваясь запрыгнуть в микроавтобус и влупить по мужику с обрезом, и замерла, заметив в метрах 50 перед собой чудовище, от одного только вида прежняя её, Анно, хватил бы сердечный приступ. 3-метрового роста, с изуродованной до неузнаваемости лысой головой, безобразной и гротескно развитой мышцы рук и ног, рельефно обтянутой серой кожей. и скребли он когти, которыми можно без проблем рвать железо. Все уязвимые места, как и уже знакомого шпильке таптуна, прикрыты пластинами костяной брони. Вот только это нечто, уже в отличие от того же таптуна, умело двигаться абсолютно бесшумно, и, судя по всему, опасность представляла куда большую. Стреляй, это рубер! Данёса крик мужика, совсем недавно державшего шпильку на прицеле. Шпилька вскинула сайгу. прицелилась. Карабин выплюнул первую пулю, лязгнул затвор, выбрасывая облачко пороховых газов вместе с использованной гильзой. И ещё, и ещё. Роберс словно и не заметил попаданий, поводил головой из стороны в сторону, к чему-то принюхиваясь, раззявил пасть и рванул к микроавтобусу с такой скоростью, что его силуэт размылся. Палец Шпильке раз за разом давил на спусковой крючок. Страха не было. лишь сожаление о том, что карабин конструктивно не приспособлен к стрельбе очередями. Едва ли это могло её спасти, но надежда дама упрямая. Она всегда ищет выход для тех, кто не готов сдаваться. Короткий щелчок возвестил о том, что патроны закончились. Шпилька потянулась к подсумкам, вытащила запасной. Не успеть, никак не успеть. Тварь уже в 20 метрах. Из недр микроавтобуса рванул обрез. Это попадание Рубер заметил. Замедлился. С недоумением покосился на крохотный скол на одной из прикрывающих грудь пластин. Поднял когтистые руки. На этот раз шпильке удалось разглядеть ещё и шипы. Шпилька воспользовалась моментом, щёлкнула магазин, передёрнула затвор, прицелилась и всадила три пули подряд в бок Рубера ближе к подмышке. Ей показалось, что там нет костяной брони. Тварь взревела, снова выстрелила обрез. То ли мужик, так и не назвавший своего имени, сумел одолеть Лайму, то ли овчарка сама оставила его в покое, что маловероятно. Шпилька вновь отстреляла весь магазин, на этот раз не прицельно, и следовательно безрезультатно. И, услышав осечку, приготовилась умерить. Между ней и Рубером оставалось не больше 10 м.